глава десять поместье Чернотопье. барон кирелл чертополох шварцмарт рад приветствовать вас в своем доме господа слегка наклонив голову в направлении пятерки мужчин я тут же обернулся к прибывшим с ними трем девушкам я безмерно счастлив увидеть вас прекрасные дамы несмотря на то что благородные гости прибыли из разных направлений в пути они уже скооперировались а потому теперь мужчины Стояли отдельно, впрочем, то есть кто, спутать было невозможно, так как платья девушки подбирали в цвет своим гербам. Синяя юбка, зеленый верх и белоснежные волосы, заколотые начиненной магией брошью виска Августа Салас, внучка Гольца. Была она невысокого роста и, как все чародеи земли, основательная. Однако правильно подобранный фасон превращал ее широкий плечевой пояс и пышные бедра в достоинство. Ханна Замберг. Высокий рост, худое телосложение, черные волосы, заплетенные в толстые косы, лежащие на высокой груди. Открытое платье, рассеченное диагональю, сверху кроваво-красный шелк, снизу головой бархат в шахматную черную клетку. Тонкий янтарный браслет змеей обвивается на левом запястье, каждый камень в россыпи, застывшей смолы, несет в себе заклинание. Последняя в троице потенциальных невест выделялась статьей красотой. Эрика Мизгер. Рыжая до оранжевого, с веснушками на лице и шее. Волосы собранные на военный манер, три тонких косички падают на спину. Еще две спускается прядями у висков, остальное все очень коротко выбрито. При этом она даже не в платье, а в униформе. И с коротким мечом на поясе слева, вправо короткий жезл. И эта амазонка одна смотрит на меня прямо, явно едва сдерживаясь от принятия привычной позы, с руками за спиной, как положено у кадровых военных Крелланда перед лицом начальства. Неудивительно, что именно Эрика ответила на мои слова. «Взаимно, барон!» — кивнула рыжая амазонка, обводя цепким взглядом территорию поместья. «Пожалуй, если бы она не была моей гостьей, вырванной Мизином по принципу лишь бы хоть какая, я бы предположил, что Мизгер высматривает варианты штурма моей резиденции. Но красивая чертовка!» Вместе с тремя баронами с ними прибыло еще двое магов для выполнения возложенных на благородных господ обязательств. Были и простолюдины, и слуги, на их мы в расчет не брали, и в поместье приглашение им не полагалось. Прошу присоединиться ко мне за столом. Я указал на возвышающуюся неподалеку беседку. Уверен, дамы оценят и набор вин и изысканные угощения которых не найти в северных королевствах. Вряд ли они когда-нибудь ели пахлаву, а мне не составило труда повторить уже подобранный рецепт. Конечно, можно было бы попросить через Салэм связаться с Джаном, чтобы он достал мне традиционное блюдо, но зачем напрягаться и тем более впутываться в обязательства перед графиней? Особенно с учетом того, что теперь, когда она стала аристократкой, это выглядело бы как услуга, за которую мне следовало расплатиться. — Ты ведешь торговлю с кем-то, кроме наших стран? — ловил суть Гольц, тут же на правах старшего подхватывая меня под руку. — Интересно, как? Я не стал отвечать, просто вежливо улыбнулся. Слуги как раз закончили и последние приготовления, и я прошел к хозяйскому месту. Рассаживаться должны были по возрасту, женщинам предполагалось садиться за своими родственниками. Я не спешил садиться, и гости тоже ждали. Никто ничего не говорил, позволяя мне первому открыть рот. Еще раз обведя взглядом собравшихся, я улыбнулся, и мои глаза сами собой остановились на Эрике. На фоне высокородных гостей она выделялась не столько нетипичной внешностью, сколько за счет общего спокойствия. Полагаю, Мизгер пребывала в полной уверенности, что здесь она просто отдает долг роду, составив Мизину компанию. А сама уже мысленно была со своим отрядом, где бы тот ни находился. Эрика обратился к ней, и девушка повернулась ко мне с выражением почтительного внимания на лице. «Вы не будете против поменяться местами с бароном Мизином? Ваш облик говорит мне, что вы воин клана». Я буду рад, если мы сегодня с вами проведем больше времени. «Как вам будет угодно, ваша милость», — спокойно кивнула та и двинулась на место слева от меня. «По правде говоря, я не собирался кого-то из девушек выделять и, судя по лицам окружающих, сумел их удивить. Однако я не могу просто игнорировать присланных дам, так что уделю каждой немного времени, пока ассоциация в чернотопье». Опять же, сменив Мизина на его родственницу, я не изменил политического расклада. На следующий ужин нужно будет учесть этот момент, чтобы место Гольца заняла Августа, а Мизин вернулся на свое место. «Что ж, уважаемые гости, прошу вас не стесняться и чувствовать себя, как дома», — махнул рукой над столом я, первым опускаясь в кресло. «Говорить о делах за ужином я не планировал». А вот после, когда маги и женщины нас покинут, другое дело. Поэтому решил провести время с пользой. — Эрика, утолите мои любопытство, — предложил я. Девушка слегка наклонила голову, позволяя задать вопрос. — Ваш жезл не самый типичный артефакт, если я не ошибаюсь. Орехалковый сплав. — Да, ваша милость, — спокойно ответила она, взяв в руки бокал вина и высококачественная сталь в качестве сердечника. — Я не очень часто видел боевые артефакты королевств, — признался ей, чуть склонив голову к собеседнице. — Полагаю, вы возглавляете один из отрядов пограничных войск клана? Эрика улыбнулась. — Разумеется, ваша милость. — Можно просто Кирелл, — улыбнулся я в ответ. — Как пожелаете, Кирелл. — Я действительно командую отрядом на землях Рода. Впрочем, полагаю, вы и так это поняли а вас ходят слухи, что вы и сами не прочь повоевать, когда кто-то посягает на ваше. Она отставила бокал и взялась за приборы. — Байрон Мизинг, о вас достаточно высокого мнения. А этого на моей памяти добивались очень немногие, тем более в вашем возрасте. Я пожал плечами и демонстративно вздохнул. — Вы иногда носили кратчайший путь, — сказал, глядя в яркие зеленые глаза. «Но вообще сам я считаю себя больше артефактором, чем воином, а потому вы вызываете у меня двоякое впечатление. С одной стороны, я искренне восхищаюсь вашей несравненной красотой, а с другой, как военного чаролей, я вас уважаю». Она мягко улыбнулась на мгновение, утратив облик амазонки, превратившись в обычную женщину. Впрочем, впечатление практически тут же испарилось. «В таком случае я бы взглянула на ваши изделия, если вы пожелаете мне их продемонстрировать», — ровным тоном произнесла она. «Мне бы тоже этого хотелось», — вставил, подключаясь к разговору Салас, нагло улыбаясь сидящей напротив него девушки. «Говорят, швацмаркты хранят свои секреты уже сотни лет, и никого близко не подпускают к ним. Но вот мы здесь наслаждаемся великолепной кухней, я начинаю понимать твоих предков, Киралл». «Если бы мои повара готовили так же, я бы и сам не спешил покидать поместье». Я вежливо улыбнулся в ответ. «Молодец, старик!» Напомнил мне о приличиях и негласно, разумеется, взял на себя смелость руководить ужином. «Если бы вот это был мой дед, я был бы только рад». Беседа быстро перешла в обсуждение последних политических новостей, и я больше слушал. В Чернотопии слишком редко приходят актуальные сведения — а потому о подавляющей части событий я и не подозревал. Семейство Равендорф, с которым я имел возможность познакомиться достаточно близко, постепенно теряло членов рода, старость брала свое, и клан Равенов спешил прибрать к рукам осиротевшие предприятия родственников. Меж тем брат Томаш, возглавляющий церковь Райога на территории Крылэнда, укреплял позиции Королевского Совета. «Отступятся!» — махнув рукой, пренебрежительно поморщился Замон. «Сейчас у них половина производства либо в руинах, либо без рабочих. Чтобы раскачаться заново, им придется вложить слишком много средств и сил. Так что в этом сезоне у нас есть шанс потеснить их Северный Союз». «Не стоит забывать, что Равентурм направила к нам ревизоров», — возразил Мизан, погрозив тому вилкой с наколотой на зубья красной рыбой. Я практически все время был вынужден сам проверять все и вся, чтобы не приведи рая к это...» Он бросил на меня взгляд и осекся на полуслове «Но я сделал вид, что меня это совершенно не касается». Родственник Байрона продолжил. «Слухи ходят разные в столице, но вроде бы король как-то умудрился разбазарить казну, и теперь ее срочно нужно восполнить, так что я не собираюсь уступать Равеном Нипфенинга». Я же повернулся к Эрике весь разговор, сохранявший молчание. «А вы что скажете?» — улыбнулся я, покачивая бокалом в руке. Никто особо не налегал на выпивку, да и вино было подобрано к блюдам исключительно ради вкуса. У меня не было цели споидвестей, нам все же предстоит работать уже завтра, а на похмельную голову это делать слишком сложно. «Я всего лишь воин, Кирелл», — мягко проронила та, стараясь избежать ответа. Вороны взглянули на меня с легким недоумением. И верно, в их глазах она скорее диковинка, чем настоящий воин. Впрочем, я человек другого мира, и женщины в армии меня не удивить. Тем более, что они не такая уж и редкость, если смотреть статистику по всему Эделону. И именно поэтому я бы хотел услышать ваше мнение, настоял я, поводя рукой вокруг. Здесь и сейчас собрались строители и промышленники — наше производство мало общего имеют войной как таковой а вы в этом мире крови и смертей живете стоит ли нам опасаться агнес равентурм и ее проверяющих риика бросила вопросительный взгляд на мизина и тот кивнул дозволя девушке ответить я заметил этот момент но заострять на нем внимания не стал в конце концов он старше в иерархии клана и принимает решение за всех его представителей у меня в гостях. «Я полагаю, что вместо того, чтобы грабить аристократов, удержавшихся на плаву во время войны», повернувшись ко мне и глядя в глаза, заговорила Эрика, «Совету следовало обратить внимание на наших соседей. Крэлланты слаб, и любое внезапное нападение может стать для нас фатальным». Но я воин, и мое мнение не следует считать единственно верным, ведь я ничего не понимаю в политике или экономике. Спросите лекаря, и он скажет, что именно его дело важнее всего, а сапожник — своем. Я улыбнулся в ответ. Она точно не дура. Соображает. «Может, и не абы кого выдернул, Мизан, а специально подобрал столь колоритную фигуру? Благодарю за ваше мнение, Эрика». Что же касается артефактов, то я с радостью продемонстрирую свои товары завтра, после завтрака. — Ваша милость, — подала голос Августа, сидящая сразу за гольцем. — Просто, Кирилл, дорогая Августа, мы ведь все здесь друзья, — улыбнулся я. — С вашего позволения, я бы хотела завтра с утра приступить к работе. — Не поймите неправильно, однако дедушка лучше разбирается в ваших делах, «А у меня есть обязательства перед вашим баронством». При этом она кинула на Эрику полный превосходства взгляд. «Ну да, только Августа связана со мной договором. Остальные девушки скорее красивые птицы, на которых можно любоваться. А Салас — не только дочь старшего рода в клане, но и специалист, которого я нанял. На миг у меня закралась мысль что девушки еще заставят меня пожалеть о решении пригласить их к себе. Только войны за титул будущей баронессы мне не хватало. Эрика подколки не заметила, она здесь исключительно по долгу рода, а вот Ханна чуть дернула бровью. — Действительно, Кирелл, вам не следует затягивать с работами, — произнесла она очаровательно низким голосом с легкой хрипотцой от которого я сразу увидел ее голой на простыне с распущенными волосами. «Я, в свою очередь, хотела бы познакомиться поближе с вашим партнером». «Вас интересует алхимия?» — спросил я, взяв свой бокал. «Анна, магистр», — с намеком произнес заман, поглядывая на других гостей так, будто они все здесь неумехи и бездарности. «И наш клан очень интересуется всем, что можно применить в этой области нового», — я кивнул. «Я сообщу баронессе, что вы хотите с ней пообщаться, хана», — с улыбкой ответил я. «Да уж, легкой прогулки не выйдет, как бы в итоге дамы не перессорили своих старших родичей, а то я останусь не просто без уже намеченных результатов, но и с кучей новых врагов». «Тогда предлагаю на сегодня закончить», — сказал Салас, поднимаясь из-за стола с нарочитым старческим кряхтением. «Я лично устал, как Коквол. Вы, молодежь, еще пообщайтесь». «Не дело вот так вас бросать одного», — с улыбкой поднялся замок. «Я с вами, а завтра с утра уже начнем работать. Благодарю за ужин, Кирилл». Я кивнул в ответ, глядя, как все поднимаются со своих мест. Оторвав зад от сиденья, я кивнул им всем и только теперь заметил, что Эрика еще не уходит. — Кирилл, я бы хотел задержаться, если вы не против. — Дедушка мало что говорил о вашем противостоянии с Кентурием и Риксланда, а мне это очень интересно. Ее старший родственник хитром не подмигнул, увлекая остальных гостей вслед за салазом. Гольц же смотрел только вперед, внучка держалась за его локоть. И в этот момент Августа показалась мне маленькой девочкой, которая только что увидела самое страшное чудовище, которое только можно найти, и теперь она ищет защиты у родного дедушки. Кирелл напомнила о себе Эрика, и я обернулся к ней. — Вам, правда, интересно, каким именно образом мы выиграли защиту Фолкбурга? — спросил я, опускаясь за опустевший стол. — Гостей, само собой, не оставили бесхозными. Мои слуги во главе с Густавом уже сопровождали их до арендованных домов города, соседствующих с трактиром, где благородным господам предстоит есть. Очень со спокойным лицом кивнула рыжая амазонка. Я привыкла серьезно подходить к своему делу. Вздохнув, я собственноручно наполнил ей кубок вином и, плеснув себе, залпом осушил свой бокал. «Эта игра...» Кто затащит маленького Шварцмаркта в свою пещерку ради величия клана? Конечно, листила. Но я еще не совсем отупел, чтобы не осознавать. Меня хотят подмять. Никому не нужен самостоятельный партнер с таким большим преданным. Да, клан Шварц вымирает от старости, но именно поэтому я становлюсь практически единственным претендентом, которые унаследуют все активы нескольких родов. Есть и другие, но они старше. А правильно воспитав моих детей, можно прибрать к рукам не только Чернотопье, но и все наследие шварцев. Для начала я бы хотел взять с вас клятву Эрика. Прямо глядя на нее, объявил я. Я расскажу вам всю правду, но вы ни с кем не сможете ей поделиться. Ее глаза сверкнули. — Вы ставите меня в неловкое положение, Киралл, немного напрягшись, — сказала она. — У меня есть обязательства перед своей семьей. Я кивнул. — Прекрасно вас понимаю, ведь и сам несу ответственность за землю и людей Эрика. Но таковы мои условия. Вы можете взять немного времени, чтобы все обдумать или даже посоветоваться с вашим бароном. Она закусила губу. Вы же понимаете, что этот визит не закончится ничем хорошим, если вы отвергнете нас всех. Наследие Чернотопия стоит того, чтобы за него бороться, пожал я плечами. Со временем, надеюсь, вы сможете это увидеть и понять мою озабоченность своими секретами. Но, полагаю, с трех претенденток вы больше всех понимаете, что такое верность и долг. Военная служба — это не обязанность благородного человека, — улыбнулась она. — Это его право, — кивнул я в ответ. — Байрон любит это повторять. Эрика улыбнулась. — И весь наш клан об этом помнит, Кирилл. Поэтому я воздержусь от ваших секретов. Моя жизнь принадлежит кланам. Я кивнул, принимая ее выбор. В таком случае я расскажу вам усеченную, но не менее правдивую версию. Я призвал демонов, и они прикончили кентурию Риксланда за час, вырезав воинов, магов и обслугу. Никто не ушел с того поля боя. Поможет ли вам знание подробностей?» Она хмыкнула. «Вы носитель древней крови, но она лишь усиливает ваш врожденный потенциал. Таким образом, вы либо очень сильный демонолог, либо пошли на жертвоприношение» чтобы заключить сделки с демонами, выдала она, спокойно глядя на меня. Если первое, за место вашей супруги действительно стоит побороться. Да уж, как быстро я привык считать себя самым умным в Аделоне. И постоянно забываю, что окружающие в этом мире родились и выросли. Реалии магического мира для них такие же родные, как для меня земные. Интересно, наступит такое время, когда я смогу точно так же легко ориентироваться в этой жизни, как и уроженцы Эделонна. А если второе усмехнулся я, ожидая какого-нибудь жесткого ответа? Но вместо этого Эрика улыбнулась. Тогда за вас тем более стоит бороться, перешагнуть через человечность ради цели, отдать даже часть своей души за победу. Немногие в наше время решатся на такой мужественный шаг так что если я вам не противно, Кирилл, я бы хотела попробовать узнать вас поближе».